Глава двадцать А на что ты готова пойти ради магии? И хидный насмешливый тон полуслепого деда задел меня за живое. Денег нет, но я держусь. Знал бы он через что мне пришлось пройти, чтобы выбраться из сильных лап демона-дракона и добраться в эту магическую дыру, радоваться еще должен, что я удостоила его немыслимой чести. Жена Владыки Тьмы явилась к нему лично, чтобы просить о помощи. В общем, я долго и бестолково фыркала внутри себя, желая поставить хомоватого старикана на место. Владела бы я о давно бы определила его куда следует. Сама. Но раз ее нет, сойдут и угрозы. «Мой муж щедро заплатит тебе», гордо объявила я, почти по-королевски расправив плечи. «Запиши на его счет. Не поможешь, только хуже будет». Уверена, что когда у меня будет магия, то ее ценность окажется равной мощи Артемия. «Если я его истинная пара, значит, могу развить столь же серьезные способности. Сильный никогда не выберет и не возьмет в жены слабую девушку, всегда найдет ровню, достойную его самого». «Их!» — залихватски выдал дед на мои слова о муже и извительно присвистнул. Колдун расхохотался, закатив один глаз. Второй, белесый и слепой, по-прежнему оскорбительно буравил меня, точно прожигал насквозь. «Ну...» Вот это уже, простите, ни в какие рамки. Я отрешенно шагнула назад. Сумасшедший маг. «Знаешь, что делают настоящие колдуны?» Внезапно дед заговорил хриплым, пугающим тоном. Мужчина подхватил палку, который мешал Варево в котле, и угрожающе выставил ее впереди себя, словно думал защищаться. А я собиралась на него нападать. Он фыркнул и дернул ей в мою сторону. Я пригнулась, Ожидая сносящий с ног магической волны, но ничего не почувствовала. Колдун только возмутительно расхохотался. «Вот радости-то напугать покупателя детской выходкой!» «Истинные колдуны подселяют себе в зрачки бесов, чтобы видеть мир их глазами!» — буркнул дед. «А ты на что готова пойти ради магии?» Я вяло зааплодировала. Меня не впечатлила его пламенная тирада. Увы, его послушать так я будто пришла в магическую контору требовать привилегий по блату. У меня выдающиеся колдовские таланты. Откашлялась я и начала бодро разматывать с плеч клубничное покрывало. Накрутила его раньше, как шарф. «Ой, уйди!» – дед махнул на меня рукой. Почти услышала в его словах немой укор. «Отстань, постылая!» Наверное, решил, что я собралась перед ним раздеваться. Вот еще! «Живая магия! Взгляни, ну! Нигде такого не найдешь!» «Сдернула я подбородок, набивая себе цену. Это небеса в глазах, а куда любопытнее. Я только создаю магическую искру, зарождая жизнь. Дальше она развивается сама по себе». Дед нахмурил лоб и нерешительно приблизился. Лениво ткнул палкой в мое покрывало и вернулся обратно к своему котлу. «Нельзя просто так взять и распечатать магию». Изрек он глубокую мысль, Сравнимую, однако, с банальными цитатами из социальных сетей. Если ты не можешь получить магическую силу естественным путем, значит, ты не заслуживаешь ее. И тогда, скорее всего, не будешь знать, как с ней обращаться. Что за естественный путь? Я угрюмо скрестила руки на груди. Пойти в ученики к опытному магу, быть у него прислужником, помогать и постепенно перенимать мудрость, ожидая, что на смертном одре тот передаст все тайны, которые поведала ему жизнь. Я с тоской надула губы, но у меня нет столько времени в запасе. Дедлайн Леви маячит с мечом и щитом у входа. Я рассчитывала обрести силу здесь и сейчас. «Ага, кто-то же должен убирать навоз», — пробормотала следом, вспомнив мудрую притчу о том, как достичь просветления. Уверена, что в жизни полно более простых путей к тому, чего ярко хочешь. Колдун лукаво усмехнулся. А ты такая же, как Артемий. Не зря он выбрал именно тебя. Не желаешь держаться в рамках одного мира. Хочешь опрокинуть реальность, подогнув под себя. Мужчина взмахнул на меня палкой второй раз и агрессивно присвистнул. Вот хамло. Скорее даже замахнулся, чем взмахнул. Иди-ка отсюда. «Ступай!» — шикнул он мне. «Нам лучше будет, если ты никогда не познаешь свою истинную магию. Нам этого твоего владыки по самое горло хватает. Уже тошнит». «Я... я могу найти много денег!» — затараторила «Я не зная, чем завлечь старика». «Мой мир мне дороже любых денег!» Колдун завертел впереди себя палкой, и это простое на первый взгляд движение обернулось настоящим ураганом. Ветер в одно мгновение отшвырнул меня сперва к началу низкого прохода, а затем понес дальше, прямиком по кишке, настойчиво поддувая в спину, чтобы даже не помышляла передохнуть и остановиться. Я едва успела пригнуться, чтобы не налететь лицом на глиняные стены. «Ну как?» — поймал меня Леви у входа. «Увы, придется владыке сегодня без игривого сюрприза», — хмуро буркнула я, и отряхнула с мантии Артемия налипшей ошметки влажной глины. «Может, какой-то другой хороший мак у вас есть?» Притча «Как достичь просветления». Один молодой парень пожелал достичь состояния просветления. Он ушел из семьи в поисках гуру. Остановившись у одного из них, он спросил относительно способа достижения просветления. Гуру сказал, «Достичь просветления можно очень просто. Все, что тебе нужно...» Это вернуться домой и каждый день медитировать, а также задавать самому себе один и тот же вопрос. «Кто я? Кто я? Кто я?» Юноша спросил. «Это не может быть так просто». «О да, это действительно просто», — ответил гуру. «Но если ты хочешь выслушать другое мнение, то в этом городе живут и другие гуру. Спроси у них». «Большое спасибо», — сказал юноша. «Я так и сделаю». И пришел он к другому гуру с тем же вопросом. И второй гуру ответил. «О, это весьма трудно и займет много времени. Ты должен объединиться со своими единомышленниками в общину и работать в поте лица, не получая никакого вознаграждения». Юноша был очень взволнован. Философия этого гуру была более совместима с его собственным представлением о пути к истинному просветлению. Он всегда слышал, что это было трудно. Гуру сказал ему, что единственная незанятая работа в общине – уборка коровьего хлева. Если намерение достичь просветления у студента действительно серьезно, то гуру позволит ему убирать навоз и поддерживать хлеб в чистоте. Юноша принял предложение, чувствуя уверенность в том, что он на верном пути. После пяти долгих лет уборки навоза и сохранения в чистоте коровьего хлева Юноша почувствовал обескураженность и стал проявлять нетерпение по поводу своего просветления. Он пришел к Гуру и сказал «Почтенный учитель, я искренне и верно обслуживал вас в течение пяти лет, выполняя самую грязную работу в вашей общине. Я не пропустил ни одного дня и никогда не жаловался. Не думаете ли вы, что для меня пришло время достичь просветления?» Гуру ответил «Ну да, мне кажется, что ты готов». «Теперь слушай, что тебе надо сделать. Иди домой и каждый вечер в течение получаса перед зеркалом задавай себе один вопрос много раз. Кто я? Кто я? Кто я?» Изумленный юноша сказал, «Простите меня, но подтвердите еще раз, ведь именно это пять лет назад сказал мне другой гуру, который живет ниже по этой улице». Ну да, он был прав отвечал гуру. «Но кто-то же должен убирать навоз».